Поймав растерянный взгляд Ротенштерна, он усмехнулся и резко сказал: "Всё это не относится к делу". "Не относится к делу?" Быстро как на пружинах, в негодовании повернулся к нему доктор Берг. "Вот что я вам скажу, господин лейтенант Александр Николаевич Болотов". Его голос внезапно окреп. "Я не знаю, когда вы изволили вступить в партию и что вы сделали для неё?" быть может и очень много. Не сомневаюсь, что так. Но я знаю, что я, пусть кто угодно будет свидетелем, работаю 8 лет. Хотите? Посмотрим, кто из нас больше работал, кто больше сделал для революции, кто больше имеет прав на доверие. Я поставил 23 типографии. Я открыл все границы от Кёнигсберга до Ясс. Я сорганизовал десятки рабочих кружков. Я пять лет состою в комитете. Я, не покладая рук, с утра до ночи трудился, как муравей. И если партия выросла, если она поднялась на неизмеримую высоту, то я вправе сказать, я один из тех, кто строил ее. А теперь приходите вы? Вы, сделавший цусимский поход? Вы невежда в революционных делах? И вы же мне говорите... Это не относится к делу, и торопитесь меня обвинить? Он с силой стукнул кулаком по столу и в волнении зашагал из угла в угол. Да, торопитесь обвинить. Красный от гнева, продолжал он через минуту. Но где же доказательства? Где? Кто дал вам право суда? Разве вы не можете доказать? Кто? Партия? Комитет? Но ведь и я полноправный член комитета. А если бы вы могли доказать, вы предъявили бы следственный материал. Почему вы молчите? За вами слово, а не за мной. Не вы суди, а я. Я обвиняю. Я говорю, вы не товарищи, вы не судьи. Лицемеры, вы клевещете на меня, вы топчете меня в грязь. «Да будет вам стыдно! Я требую вас к ответу!» Розенштерн слушал, наклонив голову на бок и не спуская с доктора Берга жестких, колючих, загоревших со мстительной злобою глаз. Его смущение прошло, и теперь было стыдно, что он, как слабый ребенок, поддался первому чувству. О виселице, о партии, о террор... Нет, Тутушкин не врёт, не смеет соврать, подумал он и твёрдо сказал. И это тоже не относится к делу. Да, вы думаете? И вы, Разенштерн. Что же мне остаётся? Где же, господи, правда? упавшим почти расслабленным голосом повторил доктор Берг, но сейчас же опять овладел собой. Очень хорошо. Так позвольте, следственный материал. Вам уже сказано, следственный материал предъявлен не будет. В таком случае я отказываюсь от показаний. Ризенштерн презрительно прищурил глаза. Отказываетесь? Да. Подумайте. Мы ведь не придём второй раз. И я уже думал. И отказываетесь? Да. Вы совершаете преступление? Да. Вы губите себя. Да. Вы знаете, что вас ждёт. Доктор Берг безучастно кивнул головой. Казалось, что ему всё равно, осудят его или оправдают, будет он убит или нет. Казалось, что то жестокое унижение, которое он только что пережил, Так несмываемо, неслыханно и огромно, что перед этой вечной минутой бледнеет и жизнь, и революция, и смерть. Геннадий Геннадич, чувствуя, что громко заплачет, вскочил и подбегая к доктору Бергу, крепко сжал его руки. Разве так можно? Ну что вы делаете, серебряный мой бога ради? Ведь вы не подчиняетесь комитету. Что же мы доложим на заседании? Послушайте меня, «Ну, Бога ради, послушайте же меня!» Александр и Розенштерн встали. Когда они подошли к дверям, и доктор Берг понял, что комиссия уходит, он сделал один замедленный шаг вслед за ней. Лихорадочно зирая с кругом, точно ища защиты, он секунду стоял без слов. И вдруг, дернув вверх подбородком, будто кто-то снизу больно ударил его и зачем-то, поднимая правую руку, закричал звенящим фальцетом: "Господин Ротенштерн, вы можете мне не верить. Вы можете меня убить? Да, убить. Но но я даю вам честное слово. Я никогда в полиции не служил". Он всхлипнул и отвернулся к окну. Александр с изумлением увидел, как тихо дрогнули его плечи, и затрясся лысый затылок, и всколыхнулась с перебегающей дрожью спина. Он рыдал без звуков, без слов, судорожно схватившись за подоконник и не обращая внимания, видит его или нет. Все его длинное узкое тело в модном темно-коричневом пиджаке дрожало и сотрясалось. и мелко стучали зубы, и прыгал выбритый подбородок, точно плакал не он, самоуверенный член комитета, известный в партии доктор Берг, а беспомощный маленький мальчик. Он был так жалок, так несчастен и слаб, так тяжело было безысходное горе, так страшен был безжалостный приговор, так бледен был Геннадий Геннадьевич, Что Рузенштерн, не помня себя, поспешно вышел из комнаты. На лестнице его нетерпеливо ждал Александр.